Глава 5. Создайте круг единомышленников. Мания ранних достижений с чрезвычайно ограниченным пониманием успеха уходит корнями в эпоху тестирования IQ и научного менеджмента в начало 20-го столетия. Сегодняшняя одержимость возникла в 1980-е годы, когда были изобретены компьютеры и на сцене появились 20-летние герои, вроде Билла Гейтса и Стива Джобса, сместившие старую гвардию и очень быстро разбогатевшие. Если на Джобса все смотрели с предыханием, как на мессию, Гейтс выглядел ботаником из второразрядной комедии. Молодой соучредитель Microsoft, выросший в шикарном пригороде Сиэтла, был общительным, учился в частной школе Lakeside Prep и получил 800 баллов за SAT по математике. За сочинение ему поставили 790 баллов. Он вообще был отличником. Просто так, ради удовольствия, Гейтs вечерами и выходными пропадал в компьютерной лаборатории кампуса Вашингтонского университета, который находился на другом берегу озера напротив его дома. Там он написал программу для сбора данных о городском трафике и заодно хакнул записи об оценках своей школы. Он просто обязан был поступить в Гарвард, и поступил. Единственный акт молодёжного неповиновения Гейтс совершил, когда бросил Гарвард на первых курсах и стал одним из основателей Microsoft в 1975 году. В течение двух десятилетий он превратился в одного из самых богатых людей планеты. Стив Джобс подарил миру волшебные вещи, но Гейтс дал дорожную карту с указаниями. Вот, что ты должен сделать, чтобы очень рано добиться успеха. Выдирай когтями баллы за SAT, будь отличником и выполняй внеклассные задания на 5. Алгоритмизированная гипермеритократическая культура это культура Билла Гейтса. Если Стив Джобс стремился изменить мир, то Билл Гейтс просто сделал это. Он изменил взгляд общества на успех и ориентиры для молодёжи. Если хотите, чтобы ваши дети преуспели, Гейтс показал, что для этого нужно. Более чем Джобс и чем любой политик или поп-звезда, Гейтс способствовал формированию сегодняшнего духа времени, буквально духа нашей эпохи. Давайте посмотрим, что это за культура, почему она побуждает нас к конформизму и как это влияет на отношение к поздним цветам.